В какой-то момент он даже крякнул и оскалился от напряжения. И я увидел, как на лбу у него тускло заструился пот. Клинок мой был стремителен. Тесня противника, я снова стал подумывать о том, как бы не запачкать кровью его одежду. Ход боя переломился, я побеждал. Он махал мечом уже наугад. Его атаки становились все более глупыми. И, наконец, мне выпала удача. Я почти упал на колени и тут же бросился вверх и вонзил клинок ему в челюсть. Тело его содрогнулось, а руки раскинулись в стороны, как у распятого. Меч его выпал, и когда рот у него раззинулся в беззвучном крике, я увидел там серебристое лезвие моего клинка, и тело его рухнуло. Во время боя я теснил его к самому подножию лестницы, а люк был открыт. В любой момент какой-нибудь Евнух может поинтересоваться, где же кувшин с водою. И точно. Наверху раздались шаги, а над люком прошла тень. Я отпрянул, ухватил убитого за лодыжки и оттащил подальше, а заодно снял с него и нахлобучил на себя его шапку. Тут же из люка показались босые пятки Евнуха, который остановился на лестнице и, наклонив голову, всмотрелся в глубину зала. Моя белая шапка в какой-то миг сбила его с толку. Я кинулся к нему, сцапал за одежду и сдернул с лестницы вниз, хлопнул его лбом в переносицу раньше, чем он успел скрикнуть. Переносица хряснула и сломалась. Глаза у него закатились. Он, ошеломленный, сполз по стенке и мне пришлось придержать ему голову, чтобы кровь не запачкала одеяние. На миг он пришел в себя и стал звать на помощь, но этого я не мог допустить. Я прикончил его, страшно ударил основанием ладони по разбитому носу и вбив сломанные кости в мозг. Через несколько секунд я взбежал по лестнице и очень тихо, очень осторожно закрыл люк, чтобы мы могли хоть как-то отдышаться пока к ним не явилась помощь. Ведь где-то там какая-то наложница дожидалась заказанного кувшина с водой. Мы, не сговариваясь, нацепили одежду евнухов и нахлобучили колпаки. С какой радостью я сбросил с себя проклятые сандалии. Мы оглядели друг друга. На платье Холдена были пятна крови из носа бывшего хозяина. Я поскреб их ногтями. Но вместо того, чтобы стереть, как я рассчитывал, я лишь намочил и размазал их. В конце концов, после ряда страдальческих гримас и остервенелых кивков, мы пришли к выводу, что пятна придется оставить как есть и отважиться на риск. Я потихоньку открыл люк и выглянул в верхнюю комнату, которая была пустой. Здесь царили полумрак и прохлада. Облицованные мрамором стены казались летящимися, потому что большую часть нижнего этажа занимал бассейн с гладкой, бесшумной, но какой-то одушевленной поверхностью. Опасности не было, и я подал знак Холдену, который вслед за мной выбрался через люк. Мы постояли так с минуту, привыкая к обстановке и посматривая друг на друга со сдержанным ликованием а потом направились к двери, которая вела во внутренний дворик. Я понятия не имел, что ждет нас снаружи, и невольно напрягал пальцы, готовясь в нужный момент пустить в ход спрятанный клинок. А Холдуну верно не хотелось выпускать из руки меч, и мы собирались оказать достойную встречу и свори злобных евнухов, и толпе стенающих наложниц. Вместо всех этих страхов нам открылась картина прямо-таки божественная. Какой-то потусторонний мир, полный покоя, безмятежности и прекрасных женщин. Это был просторный двор, мощенный черно-белым камнем, журчащим фонтаном посредине и обрамленный галереями с фитиеватыми колоннами в тени нависающих деревьев и виноградных лоз. Умиротворяющее место, посвященное красоте, неге, покою и размышлением. Журчание и бормотание фонтана было здесь единственным звуком, несмотря на присутствие людей. Наложницы в неспадающем серебристом шелке сидели на каменных скамьях, погруженные в созерцание или занятые рукоделием, или прогуливались по дворику бесшумной походкой, невероятно горделивые и осанистые, и вежливо раскланивались на ходу друг с другом а между ними сновали служанки, одетые в такие же одежды, и все равно легко отличимые, потому что они и молодые, и старые, были не так прекрасны, как женщины, которым они служили. Сколько было женщин, столько было и мужчин, стоявших большей частью по периметру двора, бдительных и готовых услужить по первому зову, евнухов. У меня отлегло от сердца, потому что никто не обращал на нас внимания, Правила зрительных контактов походили на искусную мозаику. И поскольку мы были здесь чужаками, эти правила пришлись нам весьма кстати. Мы встали у дверей бани, наполовину скрытых колоннами и виноградными лозами. И я безотчетно принял позу, в которой стояли остальные стражи. Прямая спина, руки скрещенные на груди. А взгляд мой метался по двору, выискивая Дженни. Вот она. Сперва я не узнал ее, взгляд прошел мимо, но глянув еще раз туда, где у фонтана, в непринужденной позе отдыхала какая-то наложница, подставлявшая служанка для массажа ступни, я понял, что служанка и есть моя сестра. Годы брали свое, и хотя в ней еще угадывалась былая красота, но темные волосы местами посидели. на увядшем лице виднелись морщины. Кожа слегка одрябла, и обозначились темные круги под глазами, измученными глазами. Была какая-то ирония в том, что узнать сестру я смог лишь по выражению лица, так свойственному ей в молодости, надменному и презрительному, когда она смотрела на все свысока. Под этим взглядом прошло мое детство. Не то, что я бы нашел удовольствие в этой иронии, просто не мог я ее не заметить. Дженни ощутила мой взгляд и тоже посмотрела на меня. Какое-то мгновение брови ее хмурились в замешательстве. И я бы очень удивился, если бы она тут же признала меня по происшествии стольких лет. Но нет. Я стоял слишком далеко, в одежде Евнуха. Но кувшин... кувшин предназначался ей. И, видимо, ее озадачило, почему это за водой к бассейну пошли одни Евнухи а вернулись совсем другие. Она еще немного постояла на коленях, выполняя свою работу, а потом, проворно обходя шелковых красавиц, направилась через весь двор к нам. Я отступил за спину Холдена, и она, склонив голову, чтобы не цеплялись виноградные лозы, свисавшие с портика, остановилась примерно в футе от нас. Она ничего не сказала, говорить возбранялась. Но в словах не было необходимости. Ее взгляд скользнул к двери бани, и значит, он только одно – «Где моя вода?». На лице у нее, каким бы скромным ни было теперь ее влияние, все-таки читался отзыв той, былой Дженни, чувство превосходства так непамятное. Холдин под требовательным взглядом Дженни склонил голову и подался к дверям бани. Я молился, чтобы она услышала мои мысли – Надо заманить Дженни внутрь, тогда наш побег был бы дело решенным. Он разводил руками, показывая, что там небольшая заминка, и знаками давал понять, что нужна помощь. Но Дженни вместо того, чтобы предложить помощь, заметила что-то в наряде Холдена и не пошла к двери, а зацепила Холдена пальцем, как крюком, развернула его и указала ему на грудь, на пятно крови. У нее глаза расширились, она перела взгляд на лицо Холдена, по этому лицу поняла, перед ней самозванец. С разинутым ртом она сделала назад один шаг. Другой, наткнулась на колонну, и этот толчок вывел ее из оцепенения. И разинутый рот уже готов был нарушить священный запрет и возвать о помощи. Но тут я скользнул из-за плеча Холдена и тихо выдохнул Дженни! Это я, Хейтом. Она нервно оглянулась во двор, где все шло своим чередом и никому не было дела до того, что происходило здесь, под портиком. Потом повернулась ко мне. И глаза ее все увеличивались и увеличивались, наполнялись слезами и, наконец, годы отступили. И она узнала меня. Хейтом! прошептала она, ты пришел за мной. Да, Дженни. «Да», – тихо сказал я, испытывая непонятную смесь чувств, среди которых явно выделялось чувство вины. «Я знала, что ты придешь», – сказала она. «Я знала, что ты придешь». Голос ее делался громче. Я забеспокоился и тревожно глянул во двор. Она подалась вперед, оттолкнув Холтона, схватила меня за руки, и в ее взгляде появилась мольба. «Скажи мне, что он мертв. Скажи, что ты убил его». Разрываясь между двух желаний, закрыть ей рот и в то же время узнать, о чем идет речь, я лишь снова беззвучно выдохнул. «Кто? Кто мертв?» «Берч!» — яростно выплюнула она. И на этот раз ее голос был уже слишком громок. За ее спиной под портиком шла наложница. Плавная походка прямо на нас, скорее в баню. Вид у нее был задумчивый. Но на шум она подняла глаза ее полная безмятежность сменилась бешеным испугом. Она высунулась во двор и заорала неизбежное слово, которое мы больше всего боялись услышать. Стража. Первый стражник даже не сообразил, что я вооружен. И я щелкнул клинком и воткнул его стражнику в живот. У него вытаращились глаза, и он хрюкнул мне в лицо брызгами крови. С надсадным воплем вывернув за спину руки, я сдернул его с себя. И его все еще дрогающийся труп сбил с ног второго стражника, нападавшего на меня. И оба они скатились на черно-белые плиты двора. Набежали новые и начал с собой. Краем глаза я увидел блеснувший клинок, и увернулся как раз вовремя, иначе он торчал бы в моей шее. И согнувшись я хватил противника за вооруженную руку, переломил ее и вогнал свой клинок ему в челюсть. Я присел, крутанулся и резким пинком сбил с ног четвертого стражника. А потом, вскочив, топнул его по лицу и услышал, как хрустнул у него череп. Рядом Холден повалил трех евнухов. Но теперь стражники знали, что почем. Подходили к нам гораздо осмотрительнее. И мы, укрывшись за колоннами, тревожно переглядывались и пытались сообразить, «Как бы нам добраться до люка теперь, чтоб нас не сцапали?» Догадливые ребята. Двое из них пошли вперед вместе. Мы с холдом встали плечом к плечу и отбивались, а справа на нас уже наседала еще парочка стражников. Какой-то миг все висело на волоске. Но встав спина к спине, мы отбили натиск стражников, и они чуть отошли от портика и начали новую атаку, подбираясь к нам шаг за шагом, медленно и сосредоточенно. Позади нас в дверей стояла Дженни. Хейтом! позвала она, и в голосе ее был страх. «Надо бежать!» «Что с ней будет, попадя она теперь к ним в руки? Как с ней расправиться?» Я боялся представить. «Бегите вдвоем!» – через плечо поддакнул Холден. «Нет!» – отозвался я. И снова атака. И снова мы отбились. Еще один евнух повалился с предсмертным стоном. Эти люди не кричат, даже умирая, даже с клинком в кишках. Через головы тех, что стояли перед нами, я увидел, что все новые и новые стражники наполняют двор, как тараканы. Мы убивали одного, а на его место тут же приходили двое. — Бегите, сэр, — уговаривал Холден, — я их задержу, а потом догоню вас. «Не валяй дурака, Холден!» — отрезал я. «Но все-таки не смог сдержать насмешливый тон. Как ты их задержишь? Они тебя в куски изрубят!» «Я видал переделки и похлеще!» — огрызнулся Холден и обменялся с кем-то сабельными ударами. Бравада в его голосе была сомнительной. «Вот и не возражай!» — сказал я. И парировал удар меча со стороны какого-то евнуха. Но не клинком, а просто кулаком по физиономии. Так что нападавший отлетел, крутанувшись, как волчок. «Бегите!» – отчаянно крикнул Холден. «Если мы погибнем, то вместе!» – сказал я. Но Холден решил, что время реверансов кончилось. «Слушай, друг, спасутся хотя бы двое или никто. Что лучше-то?» И Дженни тут же потянула меня за руку к открытым дверям бани. А слева нахлынули новые стражники. Но я все еще колебался пока на конец Холдин, тряхнув головой, не развернулся резко и не гаркнул. «Вы уж простите меня, сэр!» А потом он пихнул меня в дверь и захлопнул ее раньше, чем я пришел в себя. На какой-то миг в комнате повисла растерянная тишина, потому что я лежал распростетый на земле и пытался осознать то, что случилось. Снаружи слышался шум боя, странного, тихого, приглушенного боя, и глухие удары в дверь. Потом раздался крик, крик Холдена. И я встал на ноги и толкнул дверь, чтобы скорее выбраться назад. Но Дженни схватила меня за руку. — Ты ему уже ничем не поможешь, — тихо сказала она. И снаружи тут же донесся еще один крик, крик Холдена. — Ублюдки, чертовые поскупные ублюдки! Я последний раз глянул на дверь и задвинул засов и Дженни потащила меня к люку. «Это все, на что вы способны, сволочи?» Мы спускались по ступенькам, и голос Холдена тускнел и становился все неразборчивее. «Ну давайте, вы, зверюги кастрированные, покажите, на что вы способны, против одного из парней его величества!» Последним до нас уже бегущих по туннелю донесся чей-то пронзительный вопль. 21 сентября 1757 года. Я надеялся, что никогда в жизни не испытаю удовольствия от убийства. Но для коптского жреца, стоявшего на страже возле монастыря Абу-Герби на горе Гебель-Этер, я сделал исключение. Должен признаться, я убил его с наслаждением. Он рухнул к подножию забора, окружавшего небольшой участок, Грудь его тяжело вздымалась. Вдохи были судорожными. Он умирал. Какнул над головой Сарыч. Я посмотрел на горизонт, где маячили арки и шпили монастыря, сложенного из песчаника. Я увидел теплый отблеск жизни в окне. У моих ног булькал умирающий стражник. И в какую-то секунду мелькнула мысль, что надо бы добить его. Но опять-таки, зачем? Зачем оказывать ему милосердие? Он умирал медленно, но страшная боль, которую он испытывал перед смертью, не стоила ничего. Ничего в сравнении с теми муками, что причинялись бедолагам, страдающим когда-то в этом месте. И в частности тому, кто страдал там сейчас. В Дамаске на рынке я выведал, что Холден не был убит, как я думал он был взят в плен и переправлен в Египет, в коптский монастырь Абу-Гербия, где из мужчин делали евнухов. Туда я и пришел, молясь, чтобы успеть вовремя. Но в глубине души подозревая, что опоздал, так оно и вышло. Судя по всему, забор уходил глубоко в землю, чтобы его не подкопали ночные хищники. На участке было место, где евнухов по шею зарывали в песок. И оставляли там на 10 дней. И никто не желал, чтобы лица закопанным выгрызли за это время гиены. Вовсе нет. Нет, если эти люди умирали, то лишь от долгого перегрева на солнце. Или от ран, полученных во время кастрации. Когда стражник умер, я пробрался на участок. Было темно. Путь мне освещала только луна. И все равно я видел, что песок вокруг меня весь в крови. Сколько же мужчин, подумал я, мучились здесь, изувеченные, а потом погребенные по самую шею. Где-то неподалеку послышался слабый стон. И прищурившись, я заметил на земле неровный предмет в самой середине участка. И сразу же понял, что принадлежит он рядовому Джеймсу Холдену. «Холден», – прошептал я. И уже через секунду я сидел на корточках возле его головы, торчавшей из песка, и задыхался от того, что видел. Ночь была прохладной, но днем стояла такая жара, такая беспрерывная, солнце палило, такое нещадное, что казалось, на лицееву сгорело даже самое мясо. Губы и веки стали коркой и кровоточили. Сгоревшая кожа отслаивалась. У меня наготове была кожаная фляжка с водою. Я ее откупорил и поднес к его губам. «Холден», — повторил я. Он шевельнулся. Глаза у него на миг приоткрылись и сосредоточились на мне. Беспомощные и полные боли, но осмысленные, и очень медленно на его потрескавшихся и затвердевших губах появилось какое-то подобие улыбки. Но улыбка исчезла, и он забился в конвульсиях. Пытался ли он вырваться из песка? Или это был какой-то приступ? Я не понял. Только голова у него билась из стороны в сторону. Рот разинулся, и я склонился и взял его лицо в руки, чтобы он не причинил себе лишнюю боль. «Холден!» Я старался голосом успокоить его. «Не надо, Холден, пожалуйста!» вытащите меня отсюда сэр прохрипел он и глаза у него влажно заблестели вытащите меня холден вытащите меня отсюда взмолился он вытащите меня сэр прошу вас сейчас же сэр у него снова задергалась голова влево и вправо и я снова протянул руки чтоб придержать его чтобы остановить истерику сколько осталось времени до новой стражи Я приложил ему к губам фляжку и дал глотнуть воды как следует. Потом достал из-за спины лопату и начал копать кровавый песок вокруг его головы, разговаривая с ним, пока освобождал ему от песка голые плечи и грудь. «Прости меня, Холден, прости, пожалуйста. Я не должен был тебя бросать». «Я сам вас прогнал, сэр», — выдавил он. «Пинкандал, помните?» Чем глубже я копал, тем чернее от крови становился песок. О боже, что они сделали с тобою? Но, конечно, я знал, что сделали. А через несколько секунд получила подтверждение, когда выкопал его по пояс. И увидел тугую повязку, тоже пропитанную густой, черной запекшейся кровью. Дальше осторожно там, сэр сказал он очень тихо. И содрогнулся от резко вернувшейся боли и в конце концов она оказалась для него непереносимой, и он потерял сознание, к счастью потому, что я смог извлечь его и унести от этого проклятого места к нашим лошадям, привязанным к деревьям у подножия холма. Я устроил Холдена поудобнее, а потом вгляделся в монастырь, стоявший на холме, проверил механизм клинка, прицепил саблю на пояс, зарядил два пистолета, и сунул их за портупею, и еще зарядил два мушкета. Запалил фитиль и факел, взял мушкеты и пошел назад на холм, и на вершине зажег еще один факел и еще один. Я выгнал лошадей и первый факел бросил в конюшню, и с плотоядным треском вспыхнуло сено. Второй полетел к порогу часовни, и когда она хорошенько заполыхала вместе с конюшней, Я неспешно перебежал к спальням, зажигая на ходу новые факелы. Разбил там окна и швырнул факелы внутрь. А потом я вернулся к центральному входу, к мушкетам, оставленных под деревом, и стал ждать. Недолго. Первый жрец появился через несколько мгновений. Я выстрелил в него, швырнул мушкет в сторону, взял другой и застрелил еще одного. Выбегали все новые и новые. Я разрядил в них пистолеты, бросился к двери и атаковал их клинком и саблей. Вокруг меня падали трупы. Десять, одиннадцать и еще, и еще. А дом все пылал. И я пропитался кровью жрецов. Кровь была на руках. И ее ручьи стекали с моего лица. Раненые вопили от боли. Я не трогал их а остальные столпились в том доме и одинаково страшились изгореть внутри, и выбраться наружу, навстречу смерти. Некоторые, конечно, рискнули и кинулись вперед, вооруженные саблями, но были тут же зарезаны. Те, что остались внутри, сгорели. Может быть, кто-то ее удрал, но у меня не было настроения следить за каждым. Я только убедился, что большинство из них погибли, Послушал вопли и вдохнул запах жареной плоти тех, кто укрылся внутри. А потом я переступил через тела мертвых и умирающих и ушел, оставив позади догорающий монастырь. 25 сентября 1757 года. Мы сидели в небольшом домике за столом с остатками трапезы и одинокой свечой между нами. Рядом спал Холден, в лихорадке, и время от времени я вставал и менял тряпицу у него на голове на более прохладную. Необходимо, чтобы лихорадка прошла правильно, и только когда ему станет лучше, мы отправимся дальше. Отец был ассасином, сказала Дженни, когда я сел. Мы впервые говорили об этих вещах с момента побега, Все было как-то не до этого. Надо было присматривать за Холденом, выбираться из Египта и каждую ночь искать себе пристанище. «Я знаю», — сказал я. «Знаешь?» «Да». «Догадался. Еще тогда, когда ты намекала на это. Много лет назад. Помнишь?» «Ты еще называла меня Прыскун». Она сжала губы и смущенно поежилась. И говорила, что я наследник, и что рано или поздно я узнаю, что мне предназначено. Да, я помню. Но узнал я скорее поздно, чем рано, что мне предназначено. Но если ты понял, то почему же в Берч? А зачем ему умирать? Он там плеер. Я тоже. Она отпрянула, и лицо у нее потемнело от ярости. Ты... «Ты тамплиер?» «Но это противно всему, что отец когда-либо...» «Да», спокойно», — спокойно ответил я. «Да, я тамплиер». «И нет, это не противно тому, во что верил наш отец. К тому времени, как я узнал о его убеждениях, я заметил много общего в этих двух доктринах. Я стал задумываться, а не являюсь ли я, принимая во внимание мою природу и мое нынешнее положение в Ордене, Наиболее подходящая фигура для объединения ассасинов и тамплиеров. Я замолчал. Она немножко пьяна, понял я. У нее какое-то странное скривилось лицо, и она презрительно фыркнула. А что же теперь с ним? С моим бывшим женишком, обладателем моего сердца, бравым и очаровательным Реджинальдом Берчем. Что с ним? Скажи на милость. Реджинальд мой наставник. Мой магистр. Именно он воспитывал меня все эти годы после налета. Ее лицо исказило самая гадкая, самая ядовитая ухмылка, которую я только мог вообразить. Нет. Но ну не везунчик ли? И увидишь ли наставляли? А меня, представь, тоже наставляли турецкие работорговцы. Я чувствовал, что она будто видит меня насквозь. Будто была свидетелем того, чем я занимался все эти годы. Я опустил глаза, а потом глянул в другую часть комнаты, где лежал холдин. Комната, полная моих прегрешений. «Прости», — сказал я. И «Им обоим. Простите». «Да брось ты, Я ведь тоже одна из счастливчиков. Меня не трогали до продажи османскому двору. А потом заботились обо мне во дворце Тапкапи, Она отвела взгляд. Могло быть и хуже. В конце концов я привыкла. К чему? Думаю, ты боготворил отца. Так ведь, Хейтом. Наверное, и сейчас боготворишь. Он солнце и луна. Мой отец, мой король. Но не для меня. Я его ненавидела. Вся его болтовня о свободе, духовной свободе и свободе мысли не распространялась на меня его собственную дочь. Мне не полагалось занятий с оружием, помнишь? Думать иначе, не для Дженни, просто. Будь послушной девочкой и ступай замуж за Реджинальда Берча. Какая прелестная была бы пара. Смею заверить, султан со мной обходился лучше, чем он. Я когда-то сказала тебе, что наши жизни предначертаны, помнишь? Кое в чем я ошиблась, конечно потому что мы и подумать не могли, как все обернется. Но с другой стороны, с другой стороны, я во всем права, Хейтом, потому что ты родился, чтобы убивать, и ты убиваешь, а я родилась, чтобы обслуживать мужчин, и именно это я и делала. Но моя служба кончилась, а твоя? Она умолкла, взяла стакан с вином и залпом выпила. Какие ужасные воспоминания пыталась она заглушить. «Это ведь твои дружки-тамплиеры напали на наш дом», сказала она, когда стакан опустел. «Я уверена». «Но ведь колец ты не видела». «Не видела и что?» «Что это доказывает?» «Что они их сняли?» «Только и всего». «Нет, Дженни, это не тамплиеры». «Я с ними потом сталкивался. Это были наймиты». — Наемники. — Да, наемники, — подумал я. — Наемники, работавшие на Эдварда Бредека, который был близок к Реджинальду. Я подался вперед. Мне сказали, что у отца что-то было, что-то, что они искали. — Ты знаешь, что это? — Еще бы. Они везли это в повозке той ночью. — И что же это? — Книга. Во мне все похолодело и замерло. «Что за книга?» «Коричневая, в кожаном переплете с печатью ассасинов!» Я кивнул. «Ты сможешь узнать ее, если увидишь!» Она пожала плечами. «Наверное». Я глянул на Холдена, на его тело, блестевшее от пота. «Когда лихорадка пройдет, мы отправимся туда». «Куда туда?» «Во Францию». 8 октября 1757 года. Утро было прохладное и солнечное. И точнее всего можно было бы его назвать испятным солнцем, потому что яркий свет, проникающий сквозь деревьев, превращал легкую подстилку в пестрое лоскутное одеяло с золотыми лоскутами. Мы ехали верхом, друг за другом, трое. Впереди был я, за мною ехала Дженни, давно уже скинувшая наряд служанки и облачившаяся в робу, полы которой свисали сбоку ее лошади.